Вавилоняне в конец притихли, даже дышать осмеливались через раз. Ждали казни и расправ. «Или разве помиловать вас?» — задумчиво сказал богатырь и посмотрел на Яртура. «Да, это именно вы, сэр брат», — сказал король. «А сами еще постоянно упрекали меня в мягкосердечии». «Ну что мы их?»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 Солнце, как молотом, по башке колотит. И все-таки следовало бы проявить им благородные понятия. — Оглушу, суну в мешок и унесу, — пригрозил богатырь. По ступенькам к ним поднялся бедный монах. — Как и тупы эти западные варвары! — воскликнул он.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 Сухой золото, да? Куда я попал? С кем братство вожу? Воскликнул Жихарь. Одни покорители мира собрались, сплошные македонские. Да мы с вами тут как застрянем. Тогда будете знать. Мужи вавилонские, видя, что внимание к ним ослабло, снова загалдели, деля должности при дворе нового владыки. Тихо! Снова рявкнул Жихарь.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 Робко провещался какой-то толстяк. «Всякий правитель вор!» — не смутился богатырь. «Где у других ты видели? Зато теперь он будет воровать по закону, а не по базару». «Как вы можете такое говорить, сэр-брат?» — горячо прошептал король. «Неужели, по-вашему, я тоже вор?» «Налоги собираешь?» — спросил Жихарь. «Разумеется!»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 Или следить будут друг за дружкой, чтоб кто не положил последний кирпич, или наоборот, натаскают их столько, чтоб вся постройка рухнет под собственной тяжестью. Уважаемый прав, сказал Лю седьмой, недеяние угодно на небу куда больше, нежели деяние. В небесной канцелярии будут довольны. И наверняка по смерти призовут уважаемого заседать во Вселенском собрании, большая честь, высокая должность. Возопиил, позвал Жихарь, да не будуте собраны. Спрашиваешь, начальник, горе вам, укрывающимся от налогов, грехов же укрыть не могущим. Себя не обидел.